Глава 6. Разговор с Уайтом. оставшись в одиночестве, я воспользовался предложением барквиста и позволил себе полтора пальца виски. Слишком уж он у него хорош, на любой вкус и сами понимаете, какого качества. Я выбрал тридцатилетний макалан, выдержанный в бочках из-под испанского хереса. А что? Разговор с заказчиком, строго говоря, был уже закончен, к тому же мне определённо требовалась анестезия. Впереди была неприятная беседа с вайтом. Ничего, копы вообще редко разговаривают с приятными людьми. Кирк уаит меня опугал и не нравился мне абсолютно. Держался он высокомерно, говорил с высока. Помню, видимо, те времена, когда его еще живой мозг удивлял всех вокруг своими способностями. Барквест назвал его Вундеркиндом. Наверное, он остался очень умным и сейчас. Мозг во время воскрешшего ресоргента по всем проведённым опытам уступал самому себе в живом варианте, но у всех по-разному. Кто-то тупел невероятно, минимум наполовину. Кто-то сохранял мыслительные способности почти на прежнем уровне. Но, во-первых, почти, а во-вторых, это была такая редкость, что об этом чаще всего писали СМИ. Средний показатель падения IQ был от 10 до 20%. В случае с Вундеркиндами, правда, я не знал, что это значит. У Аэт вероятно был бы в 10 раз умнее такого, как я, даже если бы у него осталось процентов 5 от его мозгов. Да что там? Даже если бы он не воскрес вовсе. Тей зомби вернулся. Я заметил, какой презрительный взгляд он бросил на стакан в моей руке. Ничего, потерпит. Я сел, развалившись на диван и закинул ногу на ногу. Ну что, Кирк, приступим к делу. Глоток виски ценой в несколько тысяч долларов за бутылку настроили меня на дружелюбный лад, надо сказать. Я бы предпочёл мистер Уайт, ответил чопорный говнюк, сведя всё моё дружелюбие на нет. Как скажешь, хмыкнул я. Мне всё равно. А мне нет, с измеянной улыбочкой произнёс Замбер. Давайте перейдём к делу. Он явно считал меня недоумком, это сквозило в каждом его слове. Но что я мог поделать? только что-то вроде этого. Давай, малыш, не будем терять времени. Я тоже умею бесить Уайта. Ты связался с тяжеловесом в этом смысле, мистера Уайта? Ты от меня не дождёшься, ни в этой жизни. Уайт однако моих слов как будто не заметил. Скончавшемуся мистеру Роберту Милхаусу было ровно 30. Женат он был на единственной дочери мистера Франклина Барквиста Ариэль. Долгое время мистер Милхаус возглавлял один из парфюмерных консорциумов Barkvist Z Incorporated, где и познакомился с миссис Barkvist. Позже он ушёл из Barkvist Z и открыл собственное предприятие, фондовое, связанное с инвестициями, в котором и проработал до последнего момента. Погиб на загородной семейной вилле семьи Barkvist на берегу озера. Он часто там отдыхал и работал тоже. Как он погиб? сердечный приступ, так указано в медицинском заключении по результатам вскрытия, указано, уточнил я, или так и есть на самом деле. Приступ случился предположительно на балконной террасе, ответил Уайт. Она нависает над озёрной бухтой. Следователи думают, что мистер Милхаус перевалился через перила и упал в воду на подводные скалы. Тело нашли спустя трое суток. Там сильные прибои, и его голову разбило так, что о ресургенции не могло быть и речи. Кто-то видел, как это произошло? Прислуга? Нет, это небольшая вилла, за ней присматривает не так много персонала. К тому же, мистер Милхаус не любил, чтобы его отвлекали, когда он занят. При необходимости он вызывал прислугу сам. Да уж. Обстоятельства смерти те еще. Не удивительно, что жена забила тревогу. Что-то пропало с виллы, спросил я. Или может полиция нашла следы чего-то присутствия? В протоколе указано, что нет. Понимаю, как хочешь. Уайт излагал факты слишком сухо. Это начинало раздражать. То есть там могло быть что-то, что полиция могла скрыть. Я такого не говорил, но так думает дочь Барквиста. Это вам нужно будет спросить у нее, сэр. А она, к сожалению, всё ещё во Флориде. Я перешёл к другой части вопросов. Что по поводу амбры? Откуда Роберт мог её взять? Не знаю, ответил Уайт. Мистер Милхаус бизнесмен, инвестор, вкладывающий деньги в чужие идеи. Думаю, кто-то вышел на него с предложением, и это предложение принесло сверхприбыль. Этот момент меня откровенно смущал. Инвестор, судя по словам его тестя, был в долгах, как в шелках. Но тем не менее, предложение инвестировать поступило именно ему. Странно, мягко говоря. Ладно, разберёмся с этим позже. Хотя Уайт говорил со мной совершенно деловым, даже безучастным тоном, меня не покидали два ощущения. Первое что со мной говорят снисходительно, что бесила, и второе что я слушаю детский стишок от пацана, подготовившего сюрприз для Санты. Наверное, был виноват виски. Мне пришлось даже спрятать улыбку в какой-то момент, но от Уайта это не укрылось. "Я говорю что-то смешное?" спросил он, сверля меня оглазками. "Нет, дружище, продолжай". Я видел, как его покоробило от моего дружещя. Медленно, но верно я выводил его из себя. "Всё, чем я вам могу помочь ещё, сэр, это отчёты коренара и суд медэкспертов". Холодно ответил он. Разумеется, сначала вам будет необходимо подписать бумаги о неразглашении информации. Зомби Вундеркинд явно стремился закончить наш разговор. Что ж, я был только за, но парочку вопросов ещё следовало выяснить. И что, ты тоже не знаешь, почему семейка, на которую ты работаешь, выбрала именно меня для расследования этого дела, спросил я. Слово преступление я не использовал сознательно. Пока я так и не увидел чего-то стопроцентно указывающего на криминал. На это вам тоже ответит миссис Милхаус, ответил Уайт. Хотя, если бы она спросила меня, я был бы категорически против вашей кандидатуры. Вот как? И почему? Уайт заговорил, как будто только и ждал, когда его спросят. Я читал ваше личное дело. Я знаю таких, как вы, Флин. Вы из числа людей, смотрящих на жизнь ограниченно, на ваших глазах шоры. Вы видите только то, что у вас под самым носом, и то не всегда. Я говорю это не про вашу работу. Я не знаю, какой вы полицейский. Вас же почему-то прислали сюда. Но человек, он выделил слово человек. Вы именно такой. Вот оно. Я всё-таки его выбесил. А подробнее, какой именно? О, это и тут, как будто дождался команды, составленной неизвестно когда и под влиянием неизвестно чего, мнение коснеет в таких, как вы, навсегда и составляет оболочку вашей примитивной личности, не способной принять хоть какие-либо изменения. Не скажу, что этот трёп задевал меня как-то особенно, но слышать его было неприятно. Держу пари, вы не женаты, добавил зомби торжествуя. Вот уж обидел, так обидел. Держу у Пари, ты тоже, ответил я, широко улыбаясь. Уайт помёртвел ещё больше, не знаю, какое слово выглядело бы тут, точнее. Он поднялся. Вы не видите во мне и в таких как я человека. Это говорит о вас всё. Я поднялся тоже. Считай, как хочешь, Кирк. Меня не волнуют твои оценки. Я здесь не для того, чтобы производить впечатление на мёртвых тинейджеров. Уайт ответил: хорошо. Я профессионал в своём деле, и мне должно быть до лампочки, что вы им не являетесь в своём. Сведём наши отношения к минимуму. Всю недостающую информацию вы получите по электронной почте через пару часов. Вы не против? Он что, смеётся надо мной? Конечно, малыш, присылай, буду ждать. Что говорить, блестяще. Я начинаю дело, которое могло бы вывести меня из проклятого Z.